Третий. А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит. Куда ни плюнь, свой сидит. Полетело учреждение, где пайкиди де выдают, и слышат. «Знаю я вас, колдырников! Возьмете живого кота, обдерете, да и даете на А вы дайте мне бараний бог с кашей!»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 Рассказал, как предложил внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов и поставил и заработал бы на этом тьму, если бы не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись Мастер Савелий Сибиряков, и все их забраковали. Затащил Чичкова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции, полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон